К синицам примыкают древолазы, сертхифая, отличающиеся длинными пальцами, снабженными большими когтями. Различают два подсемейства. Подсемейство поползней, ситтинак, включает около 30 видов и характеризуются конусообразным клювом, ногами с большими острыми когтями и широкими тупыми крыльями, водятся повсюду, кроме Средней Африки и Южной Америки, населяя преимущественно леса. Это самая искусная из лазающих птиц, превосходящая даже дятлов своей ловкостью. Самый распространенный вид — северный поползень — ситта каэзия, окрашенный сверху в серый, а снизу в ржаво-желтый цвет. Отличают еще, как особый вид, поползня ямщика, ситта Европея, живущего на севере Европы, другой, сходный с предыдущими, вид волчок, ситта-сибирика, несколько меньшего роста, водится в Сибири. Нашего поползня нет на севере Европы, но он встречается от Ютландии до Средиземного моря. Он никогда не живет большими обществами, но обыкновенно попарно или малыми семьями и предпочитает смешанные леса. Он питается насекомыми, пауками, семенами и ягодами. Часто глотает крупный песок, способствующий пищеварению. Насекомых он собирает на ветвях или ловит в воздухе на лету. Его клюв не приспособлен к долблению дерева, как у дятла. Во время охоты за насекомыми он часто приближается к жилым строениям и появляется даже в комнатах. Гнездо поползень строит всегда в углублениях, в дуплах деревьев, а реже в трещинах скал или стен. Он, не задумываясь, входит в ловушки для синиц и ловится в селки и западни, легко переносит неволю, и даже в клетке превосходно уживается с другими птицами. Очень похож на нашего поползня, каменный поползень, Неомаери, водящийся в Боснии, Далмации и Греции, живет на скалах, на стенах разрушенных замков и старых венецианских крепостей и лазает по вертикальной плоскости вверх и вниз с неподражаемой ловкостью, отыскивая насекомых в коре деревьев. Пищухи, цертиная, маленькие птички с граненым согнутым клювом, слабыми ногами, длинными пальцами, вооруженными крепкими когтями, крылья тупые, хвост длинный, кленовидный, водятся в северных странах обоих полушарий, а также в Индии и Австралии питаются насекомыми пауками, реже проглатывают и семена. Пищуха-сверчок, серхия фамилиарис, водится во всей Европе, Сибири и Северной Америке. Подобно всем лазающим птицам, он всегда в работе и движении. Он хлопотливо лазает по деревьям и отыскивает себе пищу. Полет его неровный, но довольно быстрый. При хорошей погоде он весел, но при сырой погоде и зимой ясно заметно, что он чувствует себя плохо. Он тщательно заботится о чистоте своего оперения, и возможно, что его унылый вид в дурную погоду происходит от загрязнения перьев. Гнездо его устраивается в дуплах и щелях. Часто, однако, пищуха-сверчок кладет яйца под крышами домов или в куче дров. Птенцов выводят дважды в год, в марте и июне. К пищухам причисляют одну из самых замечательных птиц земного шара, краснокрылого стенолаза, тиходрома мурария. Он характеризуется сжатым туловищем, короткой шеей, большой головой и длинным тонким клювом. Когти на ногах, большие и острые, оперение мягкое, пушистая, как шелк, и окрашена в приятный яркий цвет, который изменяется по временам года. Язык длинный, острый, как игла, и покрыт множеством щетинистых крючков. Водится на высотах Средней и Южной Европы, Западной Азии и Абиссинии. Об его образе жизни до последнего времени не было почти ничего известно. И лишь в 1864 году, благодаря гиртонеру мы получили более обширное сведение о жизни этой замечательной птицы. «Свист его», — говорит названный исследователь, — «тонок, протяжен и напоминает песню нашей овсянки». Слушатель, пораженный после продолжительного искания, различает, наконец, между камнями маленькую птичку, лазающую с полураскрытыми красными крыльями, без всякого труда по отвесной скале. Стенолас сбирается охотно лишь по совершенно голым скалам, и чем более дикая лишена растительности горная местность, тем вернее его можно там найти. По стволам деревьев он никогда не лазает, живет лишь на крутых скалах и даже не любит спускаться на землю. При лазании он обнаруживает такую силу и ловкость, что смело можно допустить, что нигде в горах не найдется плоскости, которая была бы для него слишком гладкой и крутой. Пойманный, он легко влезает вверх по обоям комнаты, летает превосходно, и нет ничего красивее, как видеть пару этих птиц, носящихся над темными пропастями и освещаемых солнцем. Пища его состоит из пауков и насекомых. Своим тонким клювом он, как щипчиками, схватывает с уверенностью даже самых мелких насекомых. Язык служит ему следующим образом. Быстро выдвигая его вперед, он прокалывает схваченное насекомое и, притянув его назад, складывает добычу в заднюю часть рта. Гнездо его большое, круглое, и построена поразительно легко из тонкого мха и пуха. За исключением времени размножения, стенолаза редко можно видеть парами. Он лазает обыкновенно один по пустынным скалам, распевая короткую, незатейливую, но приятную песенку. К своим родичам он относится или вполне равнодушно, или пытается преследованием изгнать их из своих владений, С птицами же другого рода редко приходят в соприкосновение и большей частью избегает их. Время насиживания приходится на месяцы май и июнь. О вреде лаза питающегося насекомыми, не может быть и речи. Но и польза приносимая им очень невелика, если принять во внимание те места, где он добывает себе пищу. Однако, как одно из лучших украшений Альпийских гор, он высоко ценится всеми любителями путешествий по горам.